да-да, третья. Дела проще некуда. Ставил учебную задачу, привлечённый к занятиям гражданский преподаватель. Лесок, видите? Видим. Так вот, сейчас вы пойдёте в тот лесок и укройтесь в нём так, чтобы вас ни одна собака тыскать не могла. А это что, игра в прятки, что ли? предки на выживание кого нашли того пристрелили а кого не обнаружили тот жив остался а если совсем не нашли то считай отмучился дембель хохотнул кто-то зачётное время 3 часа лесок был хиленький насквозь видно как было в нём спрятаться не будучи грибом было совершенно неясно да «Ну что будем окопаваться предложил задохлый старлей из-за Кавказья. Тебе и хорошо, тебе капается одну совковую лопату сверху бросить, чтобы с самокушкой. А мне какого? вздохнул немаловарого роста сибиряк из Забайкальского военного округа. Э, тогда. Но зато ты можешь дубом прикинуться по причине сильного внутреннего сходства. Через 3 часа гражданский преподаватель зашёл в лесок и внимательно гляделся Раз я только кто не спрятался, я не виноват, не сказал. В ямке, запорошённой прошлогодней листвой, раз показал он пальцем: в кустах справа 2, между доме березоми с пролесском 3. В общем, действительно, как и в игре в прятки. Баш, баш, баш. 10 минут, и все схороны раскрыты. Повыковыривали литёх из убежищ, как тараканов из щелей и даже без нафталина. — Конечно. А как тут у крысы, если весь лес — три елки да две березки? Тут зайцу уши не спрятать. — Не спрятать? Ну, конечно, нет. — Уверены. — Готовы биться об заклад. Наши литеранские звездышки против ваших стоптерых сапог. — Ну, тогда проведем небольшой эксперимент. Сейчас вы все развернетесь вон в ту сторону — и полюбуетесь окружающим пейзажем минут сорок, а потом повернетесь. — И что? — Да ничего. Попытайтесь меня найти. — В этом лесу. — В этом. — Без мухляжа. — Безу. — А ничего у вас не выйдет. Через сорок минут лейтенанты повернулись. Лес был стерилен. Без единого признака присутствия живого человека. как до сотворения его Господом Богом. Хитрые лейтенанты выстроились в колонны и прочесали лесок. На три раза вдоль, и на три раза поперек. Нет его здесь. А где же он? Домой пошел, чай пить, а мы, дураки, его ищем. Не должен. Может, он за границей участка вышел? Вот давайте пройдем по периметру. Прошли по периметру, с тем же результатом, А я нашёл, сказал Кудряшов, все встрепянулись. Где? Тут здесь, недалеко, по убывицо откителя, которую на медне потерял. Ту на тебя. Не, мужики, да нет его здесь. Голову на тебе не даю, сказал Сибиряк. Приваваров, с руки сойди, попросил голос. Что? Не понял Сибиряк. С руки сойди, больно же. Сибиряк отпрыгнул в сторону. как бассой с раскалённой сковородки. Из-под листва их травы и уложенных плотно друг к другу полос дёрна, из узкой, только-только втиснившегося в траншееи, поднялся, отряхиваясь, преподаватель тяжёлый тип пивоваров, как двухгодовалый бычок. Все только руками разжали. А как же мы вас не заметили? А вы искать не умеете. В этом деле, как в сборе грибов, Один идёт, ни черта не видит, хотя шляпки ногами сбивает, а другой полные лукошки набивает в том же самом месте. Ладно, это дело наживное. Я тоже не с первого раза эту науку освоил. А вас кто учил? Меня немцы в 42-ом. Они из знатных утеря были, умели стимулировать к изучению предмета, особенно когда находили. А находили? Находили, пару раз. показал преподаватель два шрама на лбу и шее. А потом уже не находили. Но ну, ничего, завтра повторим всё это дело. Вон в том болотоце. Все оставшиеся до конца месяца дни лейтенанты учились сливаться с окружающей средой, как гусеницы, которые не хотят, чтобы их сколевали птицы, как птицы, спасающие себя от охотников. Они рыли убежища или наоборот, вели гнёзда на вершинах деревьев, и всё реже и реже находили друг друга. Экзамен по маскировке у новоиспечённых курсантов принимали пионеры. Ну ж так получилось. В лесу, где легионеранты сливались с окружающим пейзажем, ввалился отряд юных туристов. Они поставили палатки, развели костры и полночи пели весёлые маршевые песни. И ничего Вернее, никого не заметили. И утром юные натуралисты снялись с места и под бой барабана удалились прочь. Ну как делились впечатлениями выпалшие из убежищ курсанты? Да ну их к лешему. Вывалили на морду полкотла несъеденной каши горячей, между прочим. На потом стали бросать порожние консервные банки, никакой культуры. Так да кто же их воспитывает? — Нет, ты лучше скажи, отчего их на ночь неограниченно паят компотом? Как будто у них пайки не существует. Разве это порядок? — А при чем здесь компот? — Ну, сам компот-то ни при чем. — При чем, что они всю ночь из палаток туда-сюда бегают. Безостановочно, чтобы их всех разорвало. Отхожего места отвезти не могли. — Отчего же не могли? — Могли... Дед Вели в аккурат надо мной. В общем, экзамен прошёл удачно, если не считать последующей грандиозной стирки. На это уже к делу не относится. Как они, поинтересовался генерал. Будет толк. Медведям тоже можно научить в присядку плясать, если долго по голове палкой стучать, философски ответил преподаватель. Да ладно ты, Семёныч. Не переувеличивай. Он ну, не такие уж и бестолланные. Мы их по всей стороне вычувствовали с помощью мелкого гребня. Ну, если с помощью гребня, значит, научим. Тема следующего урока бесшумное передвижение по лесной местности. Пробуем только так, чтобы как по пуху. Попробовали. Гул по лесу пошёл. Словно стадо диких слонов топтало джунгли. Хрустели попавшие под подошву ветки и сучки, шуршали листья, чертыхались свалившиеся в ямы неудачники. Чтобы не наступать на ветки, не надо задирать ноги вверх, учил мудрённый партизанским опытом преподаватель. Тащите их над самой землёй, отодвигайте, раздвигайте лесной мусор в стороны. Ещё тепору нагола земле. Ясно. Ясно. И снова в стадо ополоумевших бизонов продиралась сквозь чащу Сося всё на своём пути. Показываю во второй раз: ногу так, подошву так и медленно, медленно вперёд. Не, да это невозможно. Невозможно в лесу пройти так, чтобы никто ничего не услышал. Тогда показываю в третий раз: Ты встань здесь, ты здесь. Это объект, который вам поручено охранять, и к которому крадётся враг с целью нападения. Тому, кто его первый услышит, банка болгарского компота. По рукам пивоваров и кузнецов встали на часы и стояли, поводя ушами как локаторами. В отличие от просто часовых, они знали, что на них нападут, знали наверняка. Они стояли, боясь даже на краткое мгновение закрыть глаза, боясь моргнуть. Стояли час, потом стояли ещё час и ещё полчаса. На них никто не нападал. Может, препод передумал или отложил урок на потом. Внимание часовых постепенно ослабевало, рассеивалось. Их мучила чесотка в руках, ногах и прочих труднодоступных для ногтей местах тела. Их одолевало зевота, сомнений и посторонние мысли. И пока они чесались, взевали и переговаривались, облаченный в маск-халат препод полз к охраняемому объекту, медленно, по сантиметру, замирая при каждом брошенном в его сторону взгляде. Когда до часовых осталось несколько метров, он поднялся по стволу, прикрывавший его от их взгляда березой, и замер зево. Галифлеззе приготовленного к бою штык ножа. Но «Ну, не будет его уже, говорил пивоваров, отмахиваясь от наседающих комаров. Не отказался он от своего замысла. "Ну точно тебе говорю, как можно подобраться к двум бодрствующим часовым, чтобы они ничего не увидели и не услышали". В стороне траву ударила цветочка, брошенная нападающей стороной. Жесовой встряпнулись и разом повернулись в направлении, откуда донёсся невнятный шум. Приподбе шум на вытяжке из застава, берёзы и встал за спиной пивовара. "Ты ничего не видишь?" спросил Кузнецов. "Нет, а ты?" ответил пивовар. "Тоже ничего. Наверное, померещилось или ветер ветку сбил. Надо" Пивовар повернулся и увидел чужую ладонь возле своего лица, которая зажала ему рот и нос, и оттянула голову назад, и еще увидел мгновенный блеск лезвия ножа, которая плашемя полоснула его по открытому горлу. — Пивова, — успел сказать Кузнецов, — прежде чем штык нож достал до его сердца, уперевшись в тело между шестым и седьмым ребрами. — Вот так это примерно и выглядит, — сказал преподаватель, шумно вздохнув воздух если не уметь ушами слушать которые вам на то и даны уяснили пивоваров и кузнецов только глазами хлопали не в силах прийти в себя в реальных боевых условиях был уже полторы минуты как были бы покойниками сказал преподаватель взглянув на часы на сегодня всё продолжим занятие завтра